Правда, еще через год начинается Первая мировая война и становится не до глупостей. Женщины надевают черные шерстяные колготы и юбки из бабушкиного сундука. После войны в моду входят чулки телесного цвета. А в 1938 году происходит величайшая чулочная революция XX века, вызванная изобретением концерном «Дюпон» первого в мире синтетического волокна – нейлона. Реклама обещает прочность стали и тонкость паутины. Нейлоновые чулки выпускаются в продажу и тут же сметаются с прилавков обезумевшими женщинами. В магазины нижнего белья, впервые представившие изобретение в городе Уилмингтоне, выстраиваются гигантские очереди. Некоторые женщины специально едут сюда за чулками из Нью-Йорка. За первый год было продано 64 миллиона пар, но в следующем году разразилась вторая мировая война. Производство останавливается, а все чулочные фабрики начинают изготавливать парашюты и палатки для американской армии. Как только война окончается, а нейлоновую продукцию снова выпускают на рынок, история с очередями и бешеным спросом повторяется. Только в этот раз особо рьяные почитательницы даже организуют фан-клубы нейлона. Успех материала легко объясним. Нейлон долговечен, эластичен, в полтора раза крепче шелка. Не горит, не впитывает влагу и быстро сохнет. А главное, гладить такую ногу намного приятнее. Но фирма «Дюпон» не стояла на месте. И в 1959 году устроила еще одну революцию, выпустив на рынок лайкровые чулки. В состав таких чулочек входит эластан, который не только хорошо растягивается, но и прекрасно утягивает. Так от русских барышень, специально утолщавших ноги, история приходит к девушкам, скрывающим целлюлит под полиамидом. В 1964 году, благодаря английскому дизайнеру Марии Квант, Женщины знакомятся с новым фасоном юбок – юбками мини, которые изрядно не достают до коленей. Появление мини-юбок вынуждает соединить чулки с трусами в монолитный предмет нижнего белья – колготки. Это, правда, никого не смущает, и они тут же же входят в моду – черные и непрозрачные. Почему именно черные? А под ними волосы на ногах не так заметны – Хотя есть еще одна теория, что черные колготки — это траур по утраченной девственности. До России колготочная революция дошла только в девяностые годы. До этого в тяжелые времена не то что о материале колготок не задумывались. Вообще крепкую чайную заварку в ноги втирали и карандашом для бровей шов рисовали. Тогда это было вынужденной необходимостью, а сейчас такие вещи процветают в области боди-арта, когда девушкам рисуют на теле элементы одежды. А колготки продаются не только в стандартных упаковках, но и в аэрозолях со специальным спреем. После его нанесения ноги становятся загорелыми, водоотталкивающими и не потеющими. таким революционным образом и всего за 40 долларов французские производители предлагают решить проблемы женщин которые любят ходить с голыми ногами но стесняются их показывать. но колготочные спрей не самые удивительные изобретения в челочной области а вот вид колготок с тремя ногами приводит в ужас. сразу представляются триноги из войны миров. И вспоминается анекдот «Дайте мне колготки с сеточкой для волос. Может, брюки с мешочком для яиц?» На самом деле все проще. Это вовсе не чернобыльская модель. Это всего лишь запасная нога на случай, если порвется основная. Если подумать, то довольно полезное изобретение, избавляющее прекрасную половину от необходимости замазывать дырки на колготах – лаком для ногтей. А что же за это время стало с чулками? Они практически полностью утратили свой статус